Но все же он помнил отца и без гостей, знал его ни с казовой стороны, ни с парадного крыльца, и его рассказы о суровом домострое на Воробьевых горах тоже немалого стоили. Этот трактирщик, глядевший беззаботным жуиром и веселым говоруном, сам не гулял, не пил, был строгим отцом и богобоязненным главой дома. Пожалуй, его легко вообразить героем одной из пьес Островского. Домашние ходили у него по струнке, дети помогали в семейном быту с измола, не брезгуя самой черной работой. Обыкновенно в тот предутренний час, когда голдарейка еще дрожала от пьяного разгула запоздалых гостей и в ночном воздухе далеко были слышны звонкие голоса цыган, отец будил детей крайне обеднее. Вставали, бывало, в три-четыре часа ночи, переправлялись через реку на лодке и шли пешком в Новодевичий монастырь, а то и к Дальнему Андронию. И попробуя слушаться папане, даже мысль такая не могла залететь в голову. А ведь как хотелось иной раз просто выспаться хорошенько, а там бежать играть в черемуховые заросли над рекой или в рощу кинь грусть, где еще остались замшелые камни следы грандиозного неосуществленного проекта Витберга, храма-памятника в честь войны 1812 года. Припоминая теперь осколками рассказа Александра Сергеевича о себе и сопоставляя их с тем, что я позднее узнал от других, я пробую восстановить причудливый рисунок судьбы этого человека, поразившего когда-то меня своей неординарностью. Наверное, если бы не революция, Крынкин с его зычным голосом и соборным темпераментом, отвечая желаниям и склонностям папани, мог бы стать регентом хора в одной из московских церквей, а по смерти отца, возможно, возглавил бы его дело. Или, следуя настояниям мамани, мечтавшей, чтобы ее сын сделался образованным господином, Пошел бы на юридический факультет в надежде стать адвокатом. Одно время Крынкин учился в университете и носил студенческую тужурку. Но пришли новые времена. Ресторан Крынкина на Воробьевых сгорел дотла, и уже в 1921 году на этом месте был заложен Международный Красный Стадион. Александр же Сергеевич, которому, откровенно говоря, ничего в жизни так не хотелось, как петь, Нашел призвание по себе. У него обнаружился красивый, сильный баритон. Одержимость вокальной музыкой сблизила его с замечательными артистами Николаем Семеновичем Головановым и Антониной Васильевной Неждановой. Вместе с ними он не раз участвовал в концертах духовной и светской музыки. Репертуар на первых порах был старый. Нежданова с огромным успехом пела «Тебе поем», посвященный ей Рахманиновым. Новое время требовало, понятно, и новых песен, но революционный песенный репертуар еще не сложился, и Крынкин стал одним из тех, кто после 1917 года воскресил интерес к народной хоровой песне. В голодной, холодной, отапливаемой буржуйками Москве между 1918 и 1922 годом Он с его негасимым энтузиазмом искал площадку, где мог бы осуществить свою страсть к многоголосому пению и не брезговал ничем. Первый хор, которым он руководил, пел в зале гостиницы «Метрополь». Но это вовсе не означало, что речь шла о какой-то ресторанной дешевке. В хоре пели известные профессиональные певцы, а аккомпанировал знаменитый регент Данилин – привлеченный, как и многие другие, пайком, гарантированным новой властью. Едва организовался Московский государственный хор, ставший с 1922 года Московской академической капеллой, Крынкин в качестве армейстера вызвался помогать его руководителю Павлу Чеснокову. А вскоре Александр Сергеевич сам возглавил хоры в красноармейских частях, Разучивал с энтузиастами в буденовках хоровые номера из опер Чайковского и Рубинштейна, народные песни «Степь да степь кругом», «Варяг», «Славное море священный Байкал». И тут вполне проявился его редчайший дар – без напряжения, легко и весело руководить массой людей. Мне рассказывали, что для одного из первых октябрьских торжеств на Красной площади – Он репетировал революционные песни со множеством хоров, объединенных в единое целое. Микрофонов тогда не было. Но к Крынкина слушалась площадь, залитая народом. Энергичного взмаха его рук, его требовательного восторженно-гулкого, слегка охрипшего, но словно только закалившегося на осеннем ветру голоса, будто ждали, чтобы ему подчиниться. Тинора, слушай меня, сме, баритоны, сме, басы, сме, смело, товарищи в ногу, и поплыла над древними стенами города, над булыжником площади песня, будто рожденная могучим дыханием человека, стоявшего на невысоком деревянном помосте, и торжествующим движением рук вверх и в стороны, вытягивавшего последнее мощное форте. В своем деле Крынкин был виртуоз, он умел расшевелить и зажечь песни любого. После революции, рассказывал Александр Сергеевич, закрыли увеселительные заведения на Грачевке в окрестностях Трубной площади, места, описанные в чеховском рассказе «Припадок» а девушек, развлекавших там клиентов, пристроили работать на фабрике и в советские учреждения. Эта благодетельная перемена не всем из них пришлась по вкусу. Привычка к прежнему образу жизни еще долго давала себя знать и приводила к эксцессам. Чтобы занять их в свободное время и украсить досуг, на девушек надели красные косынки, и объединили их в кружки художественной самодеятельности. Женским хором, состоящим из столь специального контингента, пригласили руководить Крынкина, и он сумел захватить музыкальными наслаждениями большинство новых своих подопечных. Ложится в поле мрак ночной, От волн поднялся ветер хладный, Уж поздно путник молодой, «Укройся в терем наш отрадный!» Выпивали они нежными ангельскими голосами. «Отличный народ!» — вспоминал о них Крынкин. «Молоденькие, хорошенькие, послушные, в большинстве своем скромницы и сильно увлекались пением». С начала двадцатых годов Крынкин работал в музыкальной студии, созданной Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Там он близко узнал Сергея Владимировича Образцова, тогда молодого артиста студии, только еще начинавшего заниматься куклами. Он еще не вывел на сцену своих деревянных и тряпичных артистов и сам ходил с волшебным ящиком и ширмой по знакомым домам, где были дети, давая представления из любви к искусству. Недавно я прочел мемуарные записки Образцова «Моя профессия» и в них несколько дорогих мне слов о Крынкине. В 1923 году, вспоминает образцов, артисты студии художественного театра устроили нечто вроде капустника под названием «Необыкновенная ночь». Конферансье на этом представлении был Михаил Чехов. Ставилась шуточная опера Ильи Саца «Битва русских с кабардинцами», а в верхнем фойе был воскрешен несуществовавший уже к той поре ресторан Крынкина на Воробьевых горах. Воспоминания об этом знаменитом ресторане, пишет образцов, еще жили в памяти старых москвичей. Правда, в душном фае не было ни Москвы-реки, ни сада с цветущей черемухой, ни соловьев, ни рассветов над башнями Новодевичьего монастыря, но зато все остальное было – и еда, и водка, и самовар с чаем, и русский хор, которым дирижировал, как и раньше, сын Крынкина, Александр Сергеевич, артист музыкальной студии. Дирижировал он хорошо, потому что по-настоящему любил и знал русскую песню. На знакомстве Крынкина с Образцовым я остановился, потому что впоследствии это привело к важному повороту в судьбе Александра Сергеевича. Когда у Образцова возник свой театр на площади Маяковского, он пригласил Крынкина работать в нем по музыкальной части. Вокальные номера в знаменитых спектаклях театра рождались с его участием. Крынкин громко восхищался талантом Сирене, а когда артисты и артистки, которым предстояло говорить и петь за кукол, распевались перед спектаклем, Приходил временами в такой восторг от удачно исполненного вокализа, что не мог сдержать своих чувств и со всего размаха хлопал исполнителей по плечу, рискуя нанести ему вечья. Но за его живую горячность и искреннее бескорыстное увлечение искусством ему прощалось все. Сожалею, что я узнал Кринкина слишком поздно, но все же однажды побывал у него в гостях в Леонтьевском переулке, И это свое впечатление вряд ли когда забуду. То не было постоянное его жилье, но комната, которую он снимал для своих музыкальных занятий. Я знал, что его жена Нина Александровна Арнинг постоянно жила в другой квартире близ Арбата в окружении полотен знаменитых художников прошлого, доставшихся ей по наследству. Немало не ссорясь с дрожайшей своей половиной, Крынкин предпочитал по большей части жить отдельно, сознавая, что так удобнее для них обоих. Жить с Крынкиным означало жить рядом с человеком-хором, а это даже при большом взаимном чувстве не всякий мог бы вынести. В этой холостяцкой норе я и навестил как-то Крынкина. Существует лучше всех описанная Гоголем таинственная связь между жильем и его владельцем, не менее крепкая, быть может, чем между человеком и его одеждой. Каждый находит в себе обиталище по вкусу или пересоздает его в согласии со своим воображением. Комната, какую занимал Крынкин, была ему в пору как сшитый по ноге сапог. Здесь он давал уроки пения и сам безвозбранно наслаждался музыкой. Дом в тихом переулке, в который он меня привел, с фасада выглядел самым заурядным, надстроенным и перестроенным московским домом минувшего века. Но комната Крынкина ошеломляла с первого взгляда. Еще входя в двери из обычного коммунального коридора, я обратил внимание на стены. Они напоминали своей толщиной средневековый замок комната была довольно просторна, но половину ее занимал большой рояль. И хотя на улице был яркий полдень углы тонули в полумраке. Единственное окно, с широким как стол подоконником, выходило в переулок, но явно существовало не для того, чтобы из него выглядывать, а чтобы за ним прятаться. В боковинах стены у окна были видны массивные петли для внутренних железных ставен. На закопченных, а скорее всего давно не стенах, плохо различимые в дневном сумраке, висели две или три картины в почтенных золотых рамах. Крынкин бегло назвал живописцев, поразив звонкостью имен, кажется, это были Куинджи и Рерих. Он пригласил меня сесть в потертое кожаное кресло у письменного стола, вплотную пододвинутого к стене. Стол был тоже просторен, как городская площадь, и в одном конце его хаотической груды громоздились ноты, книги и клавиры, другая же сторона казалась сравнительно пустой. Расстеленная старая газета выполняла должность скатерти с неубранными остатками завтрака на ней. Поймав мой недоуменный взгляд, Крынкин пояснил, Видишь ли, я тут перекусываю и всегда оставляю мышкам. Это удивительно музыкальные мыши. Сначала они меня побаивались, а теперь запросто приходят, даже когда я ищу завтракаю, и лакомится прямо на столе. Две такие беленькие, обаятельные, а глаза как клюковки. Бывает, я сажусь за рояль, и они выходят прямо под музыку. Желая немедленно продемонстрировать мне это чудо, он откинул крышку рояля, взял несколько тихих мелодичных аккордов, но мышки не появились. И несколько сконфуженный сорвавшимся эффектом, он стал располагать в том же углу стола, откуда их ждал, угощение для меня. Нарезая на газете сыр и колбасу, он заодно рассказывал историю своего жилища. «Догадайся, куда я тебя привел». «Лермонтова любишь?» «Кто же его не любит?» — воскликнул он за меня, не дожидаясь ответа и с пафосом продекламировал. «Пустое сердце бьется ровно», — в руке не дрогнул пистолет. «Так вот, ты позволь тебе объявить в нумизматическом кабинете Мартынова. Да-да, того самого Николая Соломонча, будь он не ладен. Отец Мартынова богатейшим откупщиком был». Это его дом. Кажется, и Лермонтов сюда в юности хаживал. Они ведь приятелями звались. Он и этот, Мартыш. По мне, так никакой обиды в этом прозвище. А тот, видишь ли, оскорбился, защищал честь. Дело понятное. Да ведь это только в горячке кажется, что неважно, в кого целишься. Крынкин присел за рояль, взял несколько аккордов и запел. «Не плачь, дитя, не плачь напрасно!» «Великий демон!» — воскликнул он, оборвав на полутакте. Зацепила То-то! «Антон Григорьевич — гений!» «И Михаил Юрьевич — гений! Не спорь! Не услышу!» — прибавил он. Хоть я и не собирался возражать ему. Развернувшись ко мне на черном винтовом табурете, Крынкин досказывал. «После того...» что в Пятигорске случилось, Мартынова церковному покаянию подвергли, да он и сам, видно, мучился, тосковал, оставил Кавказ и заперся в своем московском доме. В свет он уже не выезжал, никого не хотел видеть, и единственное, чем еще тешился, представь нумизматикой. Монеты старинные собирал, медали, масонские знаки, Вот и эту комнату стал стенными стенами настоящий каменный шкаф для своей коллекции приспособил. А выходит? Для меня старался. Прежде я перелетал с квартиры на квартиру. Как возьмешь верхние до, соседи за милицией бегут. Пока ты нашел, что нужно. Через эти стены ни одна нота не убежит. А Мартынов у меня... В принудительном порядке демона слушает. Он снова крутанулся к роялю, бросил по клавишам роскошная глиссанда и громко-зычно запел «На воздушном океане». Я слушал его, подавленный происходящим. Все спуталось и пошло хороводом в моей голове. Номизматический кабинет, мышки на столе, убийца поэта, гений Антон Григорьевич — Куинджи и Рерих на закопченных стенах. И этот неостановимый поток восхищения всякий раз неведомо чем, музыкой, Лермонтовым, дружеской встречей, ожиданием соблазнительного на скорую руку мужского застолья, а, скорее всего, просто непредугаданным весельем безрасчетной энергией жизни. Прощаясь, он извлек из-под стула уже знакомый мне мешок. Маленькие подарки делают большую дружбу. Я ушел от него, унося рижский одеколон, стержни для шариковых ручек и тюбик клея БФ. Уже у двери он обнял меня так, что что-то опасно хрустнуло в предплечье, и пропел торжественно «Вернись, я все прощу». Беды большого города известны. Живем рядом и годами не видим друг друга. Случилось так, что я ненадолго потерял из виду Крынкина, и вдруг узнаю от случайного встречного, что он умер. Как? Давно ли? Да уж с полгода. Смерть, как говорилось в старину, похитила его внезапно. Почему же не известили, не позвали на похороны? Да, кажется, никого не извещали. Что-то не договаривали, словно тут была какая-то тайна. Разгадка нашлась позднее. Крынкин заболел и умер в одночасье, но до той поры успел решительно объявить своим близким, что не согласен лечь в землю на каком-либо ином месте, кроме как на обрыве памятных ему с детства Воробьевых гор. Троицкая церковь, что в сельце Воробьеве, построенная накануне наполеоновского нашествия и по сию пору стоящая на высоком гребне у Москвы реки, Окружена небольшим погостом, на нем покоятся родители Крынкина. Но там давным-давно не хоронили, и никому в мире не удалось бы, пожалуй, обойти строжайший на то запрет. Никому, но не Крынкину. Верные ему души сделали невозможное, и он тихо лег без речей, депутации и венков, в землю, на которой родился и которую считал своею. Проходя или проезжая теперь случайно мимо видовой площадки Ленинских гор и глядя на пеструю толпу людей у балюстрады, любующихся здесь Москвою, я всякий раз вспоминаю Александра Сергеевича Четвёртого. Москва и впрямь хороша отсюда. В дневной ли час... В мреющей голубой дымке или в сумерке, когда за темной рекой город раскидывается у вас под ногами широкой золотой лентой из дрожащих в ночном воздухе огней. Ложится в поле мрак ночной. От волн поднялся ветер хладный. Ветер на воробьевых горах треплет пожухлую траву на зеленом пригорке и, налетая порывами, доносит до меня будто разлившийся где-то здесь, на москворецком откосе, зычный с хрипотцой голос Крынкина.